В большой аудитории размеренно звучал голос лектора, два десятка отроков, одетых в отбеленные холщовые халаты, внимательно слушали лекцию, а несколько человек усердно скрепели гусиными перьями по листкам плохой серой бумаги, стараясь успеть за говорящим. Один из отроков, видимо, более быстро пишущий, чем остальные, успевал даже посидеть без дела, пока остальные записывали слова терпеливо повторяемые лектором. Никита, так звали юношу, уже принаровился почти автоматически записывать всё и одновременно раздумывать о многих вещах. Сейчас он думал о своём учителе, царском лекаре боярине Щепотневе. Вот ведь, Сергей Никитовичу всего на 6 годков больше, чем мне, думал он. А как много знает и умеет. Интересно, когда мне столько же будет, превзойду я науку медицину или нет? Когда в семье думского дьяка Акинфа родился сын, начавшееся было веселье вскоре перешло в уныние. Повивальная бабка смотрела младенца и сказала: "Нежилец". Младенец срочно был отнесён в церковь, где заспанный поп окунул его в купель и с сочувствием посмотрел на крёстных и родителей. Но имя младенца Никиты гулко прозвучал голос попа в пустой церкви. Завёрнутый мальчишка был принесён обратно домой и на всякий случай приложен к груди. К удивлению повитухи, ребёнок начал бодро сосать молоко и вёл себя вполне нормально для нескольких часов жизни. Только одна ножка короче другой давала понять, что в воином этому мальчику не быть. Детство Никиты прошло на небогатом подворье отца, денег тот на службе практически не получал, поэтому основной его заработок был в написании челобитных. Никита по вечерам часто сидел и наблюдал, как отец при неярком свете восковых свечей пишет челобитные и сразу по окончании работы тщательно гасит свечи, сберегая их для следующего раза. Каково же было удивление диакона, когда вернувшись однажды домой, он обнаружил в нехитрых игрушках сына кусок дренного пергамента, на котором была переписана его последняя челобитная, при том без единой ошибки. Ты что ли это написал, Никитка? удивлённо спросил он шестилетнего сына. Тот испуганно посмотрел на него. Тётя, мне мамка разрешила этот кусочек пергама взять. Не виноват я. Дурачок, я же не ругаюсь. Неужели у тебя в таком возрасте рука такая верная? Ну, кстати, и за стол, поглядим, как ты это делаешь. Мальчик с трудом взогромоздился на лавку и, взяв в руки перо, спросил: Тётя, а что писать-то нужно? Акин выложил перед сыном свиток, ткнул в него пальцем, перемазанным в чернилах, и сказал: "Ну, давай вот с этого места и начинай". Сын обмакнул перо в чернильницу и, высунув от усердия кончик языка, начал медленно выписывать буквы. Через полчаса он закончил небольшой текст, который ему был задан. "Прочитать хоть сможешь, что написал?" с усмешкой спросил отец. Никита посмотрел на отца и сказал: "Не, дядя, Я вот только эту буквицу знаю, как назвать её эту, а как их складывать в слова не понимаю. Эх, была не была, махнул рукой взволнованный диак. Начну тебя учить грамоте, помощник будешь, а то всё думал, что пропадёшь ты без нас увечный. Прошло несколько лет, Никита выучился читать, и сейчас обязанность писания челобитных и других бумаг лежала на нём. Колеки, который мог передвигаться только с помощью костыля, трудно было войти в компанию мальчишек, игравших в чажа или салочки, скакавших по сараям и заборам, поэтому он проводил своё время в чтении немногих книг, которые мог принести отец. Конечно, это были только единичные церковные книги, которые диак под разными предлогами выпрашивал у владельцев. Но однажды Никите была принесена церковная книга, в середине которой была большая вставка, составленная неизвестным автором, в которой была масса рецептов трав, наговоров и прочего. Если бы сам Акинф удостоился просмотреть, что за книгу несёт в дом, то, скорее всего, сжёг бы её сразу по приходе. Но ему и в голову не пришло, что за такую книгу можно попасть на костёр. Но Никиту эта книга произвела неизгладимое впечатление. Читая её, он представлял, как вырастет и сможет вылечить свою ногу и стать воином царя, а не как сейчас жалким хромцом. Он начал собирать травы, про которые было написано в книге, но так как описания их практически не было, его затея не увенчалась успехом. Но мысль стать лекарем въелась в его голову намертво. Вскоре об этом узнала вся семья. Широкий кожаный ремень неоднократно гулял по его тощей заднице. Но то ли отцу было жалко в полную силу лупить своего единственного болезного сына, то ли пересилило упрямство Никиты, но выбить такие мысли из него не удалось. Поэтому, когда Акинф узнал о том, что в Москве появится лекарская школа, он пал в ноги боярину Щепотневу и слёзно просил взять его у вечного сына бить нещадно, но выучить на лекаря. Боярин уважил просьбу дьяка, и тот однажды придя домой сказал: "Ну, мать, собирай нашего отрока, Будет он отныне учиться в школе лекарской у самого царского лекаря боярина Щепотного. Растерянная жена зарыдала в голос: "Дура, что кричишь?" рявкнул на неё муж. "Замолкни, старая, твоему сыну честь великую оказали, а ты воешь тут. Сейчас тумаков получишь у меня. Давай лучше подумать, что собрать на учёб надо. Будет он учиться на государвом коште, так что хоть приданное нашим двум девкам толстозадом сможем дособирать". На следующий день под плач матери и сестёр Никита вышел со двора в сопровождении отца. Соседи, такие же дьяки, селившиеся издревле в этом посаде, с шуточками при боуточками провожали их до конца улицы. Идти долго не пришлось, вскоре перед ними за невысокими заборами и рублёными домами открылось здание Сретенского монастыря. Никита ожидал, что они зайдут через широкий главный ворот, открытый Настиш. Но отец повёл его дальше вдоль высокой кирпичной стены до гораздо меньших по размеру ворот. Там он постучал тяжёлым металлическим кольцом по дубовым доскам, из открывшегося небольшого окошка немедленно высунулась широкая монашеская ряха. Увидев перед собой царского диака, физиономия монаха приняла приветливое выражение. "Что? Сына привёл в ученичество?" спросил он. "Да, вот", поддержал диалог диакон. "Видишь, Попросил я боярина Щепотнева взять сынка моего Никитку в учёбу, так он по-свойски вошёл в моё положение и взялся учить недотёпу моего. — Так ты чего, знакомство водишь со Щепотневым? — Ну, не так, чтоб знакомство, но он меня примечает, — с гордым видом ответил Акинф. Раздался звук отпираемого засова, узкая окованная железом дверь в воротах открылась, и отец с сыном прошли во двор. Сам двор был отделён от территории остального монастыря невысоким забором, за которым впрочем ничего не было видно. Двухэтажное здание школы было пристроено вплотную к основному зданию монастыря со стороны монашеских келий. Акинв, открыв рот, смотрел на огромные стёкла, вставленные в оконные переплёты. Свят-свят, боль сохрани шептал он. Такое чудо увидел, э таких окон у царя нету. Стёкла на самом деле были не особо и большими, но для глаза диака, привыкшего к маленьким, круглым, полупрозрачным стёклам дворца, они были великолепны. Монах, стоявший рядом с ними, усмехнулся. «Хорошо, что ты внутрь не попадёшь, а то, может, и умом повредился бы на такую лепоту глядя». «Так что я не могу посмотреть, как сын здесь устроится?» «А зачем тебе смотреть? Здесь тебе не поруб, на охапке соломы не спят, боярин нашему архимандриту разгуляться не даёт». А тот бы действительно посадил всех школяров на хлеб и воду, чтоб вели себя пристойно, как в монастыре полагается. А том всего 3 дня, как заселяться начали, а проказ немерно устроили. Вот вчерась уже особо шустрый розок на конюшне получили. Дек одобрительно закивал. Вот и отправильно. Не даром говорят, если через год в недоходит, рожгами по заднице быстрее дойдёт. Тут они оба начали с пылом обсуждать, каким образом вымачивать розьги, чтобы они сохраняли свои качества и выполняли свою функцию с большим толком. От таких разговоров у Никиты даже заныли ягодицы, неоднократно пробовавшие берёзовой каши. Но на его счастье из дверей школы вышел молодой парень, одетый в самый странный наряд, который когда-либо видел Никита. Непонятная отбеленная широкая рубаха опускалась ниже его колен, и даже не была припоясана хотя бы верёвкой. Эта рубаха имела сзади разрез во всю длину, который был соединён несколькими завязками. Такие же отбелённые порты были на ногах и свободно болтались, не заправленные в сапоги, которых не было, а была какая-то странная кожаная обувь. Дех с сыном во все глаза смотрели на идущего к ним паренька, а рядом хмыкал монах довольным удивлением пришедших. "У нас опять новичок", с улыбкой спросил молодой парень. "Это хорошо, мне как раз нужен в группу ещё один ученик. Куда, куда нужен?" — встревожился дьяк. — Ты говори, да не завирайся. Чё словами кидаешься? Группа какая-то. — Ну, мы так называем несколько учеников, которые будут вместе учиться, только и всего, — ответил парень. — Я по-простому, чтобы понятно было. Ещё подмастерие у Сергея Никитовича и буду заниматься с десятью учениками. Ты что думаешь, он царский лекарь и боярин думный, сам будет сопли твоему сыну вытирать? — с неожиданной серьёзностью спросил будущий лекарь. — Да нет, я ничего такого не думал, — Прости, Господь, вот тебе крест. Я ж со всем уважением к тебе, заявил дяк, думая, что его слова отзовутся на сыне. Короче, с удовольствием ставил лекарь Соловцоне неоднократно слышенное от Чипотнева: "Иди себя домой, устрою я твоего сына сам. А тебе здесь делать больше нечего. Теперь до сочельника домой парня не жди и сам сюда не ходи". А на сочельник 10 ден отпуск домой будет, потом опять за дела. Нечего казённые деньги даром проедать. Должен будет учиться у сердного отпроск твой. Ай же ли тупостивой кажетуш извиняй, в скорости дома окажется. Акин поцеловал сына, тройкратно перекрестил его и со вздохом вышел в дверь, которая тут же захлопнулась за ним. Никита неожиданно почувствовал себя брошенным и одиноким, и на его глаза сами собой поползли слёзы. Лекарь, который сразу заметил его состояние, успокаивающе сказал. «Не боись, всё будет хорошо. Я вот вижу у тебя с ногой что-то не так, хромаешь ты сильно. Вот если ли себя покажешь учеником достойным, Сергей Никитович посмотрит, может, что с твоей ногой сможет сделать. Я у него в учениках уже два года обретаюсь, а до сих пор всей глубины его знаний не постиг. Ну ладно, давай, пошли. Покажу тебе, где обитель твоя на два следующих года будет. Да, меня будешь звать учитель, а зовут меня Георгий». И учитель пошёл не торопясь к дверям школы, чтобы его прихрамывающий ученик мог за ним поспеть. Никита вошёл в двери и остановился, разглядывая окружающее. Ничего особенного вокруг не было, они стояли в большой комнате, освещённой двумя окнами. Два коридора уходили вперёд, а на второй этаж вела широкая лестница. Посреди комнаты стояла странная вытянутая вверх четырёхугольная печь, от которой несло жаром. Никита в свои 15 лет кроме своего дома и церкви, нигде не бывало для него, и этой достаточно скромной картины хватило, чтобы застыть в восхищении. Но учитель нетерпеливо похлопал его по плечу. «Давай идем! Нечего глазеть по сторонам, еще насмотришься!» И они пошли по коридору, в стенах которого было несколько дверей с надписями незнакомыми буквами. Но внимательный глаз Никиты быстро выделил привычные очертания, и когда они подходили к концу коридора, первое слово «аудитория» Было уже им прочитано. В коридоре стоял странный запах, не то чтобы неприятный, но чем-то он ему не нравился. Каменный пол блестел чистотой, не было ни соринки. Пройдя этот длинный коридор, они упёрлись в старую дубовую дверь. Когда Георгий её открыл, Никита увидел низкие сводчатые потолки палат монастыря. В палату выходило несколько дверей. Георгий открыл первую, и они вошли в небольшую монашескую келью. в которой только-только хватало места для трёх топчанов, большого стола, табуретов и трёх каких-то деревянных ящиков. На стене висела длинная вешалка с деревянными сучками для одежды. Здесь, в отличие от коридора, было довольно холодно. "Ну вот", сказал учитель. "Тут будешь жить. Я поселил тебя сюда, потому что здесь живут два ученика тоже, сыновья дяков, так что вам будет о чём поговорить". Вот этот ларь, он показал на деревянный ящик, Называется томбочка. В нём будешь держать свои вещи и письменные принадлежности. Никита с интересом разглядывал келью, в которой ему придётся жить целых 2 года. Он не допускал даже мысли, что его с позором выставят отсюда за тупость. Ночами буду сидеть с лучиной, но доделю все науки, решил он для себя. Неожиданно его внимание привлёк бронзовый светильник, стоявший на столе. Он сразу понял назначение этого странного предмета, потому что из него немного торчал обгоревший фитиль. Он взял в руки светильник и понял, что внутри есть какая-то жидкость. От фитиля пахло странным запахом, которого он не знал. Георгий, наблюдавший за ним, спросил: "Ты что? Не видел никогда лампы керосиновой? Так вот это что?" понял Никита. "Нет", ответил он учителю. Я только слыхал, как отец говорил, что в лавках, которые боярину Щепотневу принадлежат, такие начали продавать, но нам не по деньгам, добавил он серьёзно. А здесь неужто у нас в келье такая лампа будет гореть? Конечно, кивнул Георгий. Ты что думаешь, учить только при дневном свете будешь? А то ж нет, придётся и при лампе сидеть. А к лампе ещё стекло полагается. Ну, пока вам его не дали, вначале научитесь с ним обращаться, а то мигом всё поломаете. Сейчас темнеет уже в три часа по полудни. Вот занятие окончится, пойдете по кельям, делами своими неотложными займетесь. У кого что, потом, как все на молитву, трапеза вечерняя, а потом учить будете, что днем вам рассказывали. В воскресный же день вам монахи скучать не дадут. Вместе с ними будете службу стоять. Архимандрит Кирилл особо внимание свое обращает на усердие ваше в молитве. «Учитель», — робко обратился Никита к лекарю, — «батюшка меня на долгие службы не брал никогда». Млеев я там долго стоять не могу. Георгий привычно почесал вихры на затылке. Да, это вопрос. Ну да ладно, Сергей Никитович что-нибудь придумает. Может, скамеечку для увечного архимандрит разрешит поставить. Ну ладно, давай, устраивайся. Вот твой топчан, на нём спать будешь. Завтра получишь одежду для учёбы. В том, в чём ты пришёл, здесь ходить нельзя. Твои соседи придут вскоре. Может, ты их знаешь? Мишка Протвин здесь обитает и Семён Крупин. С этими словами Георгий вышел и аккуратно закрыл за собой дверь. А Никита, как будто из него выпустили воздух, хлопнулся на топчан. "Ну вот почему так не везёт? Почему его злейший на улице враг, Сёмка рыжий, тоже оказался здесь, да ещё в одной с ним келье?" Посетовав некоторое время на судьбу, он всё же решил разложить свои вещи. Тёплый мятый ли новый кафтан он повесил на вешалку, где уже висела одежда его соседей по келье. Затем убрал в тумбочку свои вещи. то ли от работы, то ли от переживаний, ужасно захотелось поесть, и он, усевшись за стол, расстелил на нем тряпицу, в которую были завернуты пироги, и начал их поглощать, выбирая рыбники. Когда он уже доедал последний рыбник, в келью вошли оба его соседа. Они оживленно переговаривались, держа под мышками какие-то странные предметы. Увидев Никиту, оба остановились, а Семен радостно завопил, замахал руками, чуть не уронив свою ношу. Кывы я вижу. Храмой Никитка, будет тебе бидка. Но тот же скривился и уже осторожно доковылял до топчана и медленно уселся на него. Его спутник, высокий здоровенный парень, гулким басом сказал: "Сёмка, как тебе не совестно? Побойся Бога, ты вчерашнего дня столько розок получил. Всю спину конюх исполосавал, а тебе всё не мётся. Ты хоть помнишь, что про драки и обзывки Сергей Никитович говорил?" "Да помню я всё", отмахнулся Семён и, повернувшись к Никитиче, произнёс: «Никита, Христа ради, прости меня грешного. Я тут за седмицу уже второй раз на розги попадаю, и всё из-за языка своего. Вот и сейчас не удержался. Очень-то уж ловко, последний раз мне кулаком под глаз заехал. Потом дома братовья проходу не давали. Всё просили похвастай, Сёмка, как хромой тебе глаз подбил». Мишка захохотал. «Так что, Никита, ты действительно ему глаз подбил?» «Да было дело», – нехотя ответил тот. «Может, не будем про драки более говорить? Лучше объясните, что за штуки у вас в руках?» Пока Семён со вздохами устраивался на топчане, Мишка положил на стол грубую кожаную папку и вытащил из неё две тонкие книжицы. «Это называется папка для книжиц и для тетрадей наших, в которой мы будем записывать всё, что нам будут говорить». Тут он хихикнул. «Только это будет не морковки на заговение, потому как, окроме нас троих, никто ни читать, ни писать не может». Но тут же стал серьёзным, сообщил. Однако и мы напрасно обрадовались. Писать-то сейчас надо будет другими буквами. Сергей Никитович сказал, что это будет наш особый язык, лекарский, чтобы мы все, что нового узнавать будем, по-новому и записывали. Вот и книжицы по двинам выдали на каждую келью. Одна букварь, вторая арифметика называется. Но мы по-простому, как раньше, ее циферью называем. Они здесь в печати монастырской напечатаны, специально для учебы нашей. Сколько же денег государь наш в это дело вложил? Слух высказал свои мысли Никита. Это так. Мы тут уже не раз об этом говорили. Два десятка новиков на государю в кость взяты, со своего топчана сказал Семён. Мой батюшка дома говорил, что государь совета своего лекаря во многом исполняет. Насмотрелся он милости Иоанна Васильевича к боярину и восхотел, чтобы и я лекарем стал. Всё говорил, что я железным лекарем выучусь, без копейки не останусь. Никита молча слушал похвальбу Семёна, он в своих мечтах никогда не заходил так высоко, ему просто хотелось лечить больных людей, так же страдающих, как и он. Ведь в глубине души он надеялся, что царский лекарь приметит его за усердие, и, как сегодня сказал Георгий, вылечит его недуг. В коридоре послышались шаги, Мишка Протвин встал, Семён тоже с кряхтением поднялся с Топчана. «Ну вот и вечерня скоро, давай тоже собирайся с нами». Отстанем вечерню с монахами, а потом трапеза, а пожрать уже сейчас охота. Никита протянул голодающему оставшийся пирог с кашей, тот, поломавшись для вида, в два укуса проглотил предложенную еду, и они вышли в коридор и вместе с другими учениками отправились на вечерню. Когда Троица вернулась к себе в келью, уже стемнело, и там почти ничего не было видно. Ну вот, огорчённо протянул Сёмка, опять в темнотище будем сидеть. а учитель обещал, что через три дня нам лампы разрешат зажигать. И почти сразу после его слов в келью без стука зашли два монаха. Первый, шедший с озабоченным лицом, держал в руке подсвечник с горящей толстой сальной свечкой. Это был келлорь монастыря, а за ним небольшой тщедушный монашек нес корзину со стружками. С ворчанием келлорь поставил подсвечник на стол и обратился к ребятам. Сейчас Оτρки я вас научу, как лампу разжигать. Смотрите внимательно. Он взял лампу, стоявшую на столе, и вытащил из её корпуса протягивающее устройство вместе с светильом. Вот, видите, сюда будете заливать эту жидкость, керосин называется. Вот вам бутылка, это на седмицу. Ежели керосин будет быстрее уходить, мало вам не покажется. Теперь смотрите дальше. Он зажёг от свечки фитиль лампы и поставил её на стол. В это время монашек порылся в стружках, вытащил стекло для лампы и подол Келлеру. Тот подышал вовнутрь и рукавом протёр запотевшее стекло. А теперь самое главное. Вот я надеваю стекло на лампу. Видите, у меня фитиль прикручен и горит чуть-чуть. Если сразу прибавить огонь, то стекло закоптится, и его опять придётся протирать. И кроме того, оно просто может треснуть. Так что прибавляйте огонь потихоньку, он говорил и сам потихоньку подкручивал фитиль. В келье стало намного светлей по сравнению с тусклым светом единственной свечи. "Ну что, все разумели?" обратился он к будущим лекарям. "Поразумели, батюшка, спаси тебя Господь!" дружно с поклоном ответили они. Но неугомонный рыжий Сёмка всё-таки спросил: "Отец Келлер, а ежели мы эту кое-какую вещь дорогую разобьём?" Келлер нехорошо усмехнулся и сказал: "Это будет весьма тяжко для ваших задниц. Вы ведь лекарями тщете стать." они должны хорошо руками и разумом своим владеть которым нас одарил господь в его неизречённой милости а по сему и желе стекло разобьётся виновник будет наказан потому как стёкла сами не бьются с этими словами он покинул келью выдя же в коридор вновь дал волю чувствам И вольно же боярину так легко своим добром распоряжаться с ирванцами, ещё только от тётьки мамкиной отлипшим, это кю драгоценность даёт. Моя воля, они бы у меня сейчас в темноте до сна в молитвах время проводили. Манашекша чи с ним успокаивающе сказал: "Так ведь по молитвам всё было обговорено, что ученики по мирскому уставу должны жить и только в воскресный день вместе с братьями будут все службы стоять. И потом Сергий-то Никита чещё пять ламп таких" Монастерю в дар приподнёс, да ещё керосином задарма обещался снабжать. Только посиму и хожу тут по темноте, да ещё распинаюсь перед недраслями, проворчал Келлер. Как Господь послал нам боярина сего, не на радуюсь я на хозяйство монастырское. Да и не Сретенский монастырь наша в известность входить стал. Людей на богомолье и в трудники не в пример больше пошло. Ну ладно, что там у нас дальше? Ещё в одну келью от отца Нисима зайти осталось, и закончим с Божьей помощью. Ответил его спутник, и они двинулись дальше. В келье, из которой они ушли, царила тишина. Три будущих лекаря сидели за столом, и при свете керосиновой лампы двое внимательно разбирали свои сегодняшние записи, одновременно знакомя своего нового приятеля с тем, что они сами успели узнать за совсем недолгое пребывание в лечебной школе. На следующее утро после завтрака школяры недружной толпой отправились на учёбу. Никита, как и остальные, также облачился в странный балахон, который его товарищи называли халатом. Когда же он спросил, для чего этот халат нужен, они только что с гордым видом объяснявши, что это одежда лекарей, засмущались. Понимаешь, наконец сказал Семён. Мы тоже спрашивали, а учитель нам сказал, что это просто одежда, чтобы лекарей издалека было видно. Ну, сейчас для нас главное, что халат белый и на нём грязь вся видна. А лекарь должен в чистоте себя держать, так что сразу будет видно, кому из нас трубочистом быть суждено. Халат этот на 10 дней дается. И пока к порядку не приучимся, через 10 дней у кого халат самый грязный, будет его сам стирать, а остальные прачкам унесут. Притом мы и должны будем сами выбрать, чей халат самый грязный». Никита, который постоянно помогал своим сестрам таскать белье на яузу и сам частенько колотил вальком по своей отмокающей одежонке, не понял, в чем тут суть. о чем и сообщил своим спутникам. Семен засмеялся, а Мишка своим басом на весь коридор сказал, «Это нам не честь, конечно, но мы-то люди не гордые, а вот тут у нас дети боярские имеются, они и сами-то голь перекатная», — добавил он, понизив голос, «а гордыня в пору и пятимью накладывать. Для них халат свой стирать на виду у всех, как нож в острый». Я так понимаю, что Сергей Никитович это с тем умыслом даёт, чтобы мы без слов за любую работу могли браться. Ну и, конечно, чтобы в чистоте себя блюли». Двое идущих почти рядом с ними шкалеров слышали всё, что сказал Мишка, но, будучи ниже и ни не в очереди на голову, только злобно сверкали глазами, а ссоры на виду затевать не посмели. За окном было ещё темно, но в большой аудитории, где за столами должны сидеть десять шкалеров, Горели керосиновые лампы и было вполне светло. Взгляд Никиты, когда он вошел вслед за Мишкой Протвеном в двери, сразу остановился на человеческом скелете, который стоял на подставке рядом со странным предметом. Когда он посмотрел в пустые глазницы черепа, по спине побежали мурашки. Никите показалось, что сейчас скелет сойдет с места и накажет их всех за такое богохульство. На стене висело множество картин, на которых были разрисованы кишки, кости и прочие части тела. Никиту замутила, и он под смешки товарищей выскочил обратно в коридор. Там он постоял немного, глубоко дыша. Ему стало стыдно, щёки горели. Наконец он решился и вновь пришёл в аудиторию. Его появление было встречено громким смехом, но он, стиснув зубы, упрямо пошёл вперёд и сел за стол рядом с Сёмкой, который сам показал его место. Не бойся, ты здесь не первый такой. Ты ещё быстро вернулся. Вон, видишь, сидит белоголовый парень. Так он только на следующий день смог себя перебороть, и то, после того, как учитель сказал, что придётся ему домой отправляться. А покойника-то зря испужался. «Ха, кости-то не настоящие». «Как это так?» – шёптом спросил Никита. «Нам учитель рассказал, что Сергей Никитович все эти косточки самолично из гипса отлил. А знаешь, сколько косточек надо было сделать?» «Не, откуда я знаю?» «Так вот, две сотни костей. А когда ребёнок родится, у него все три сотни есть». А куда же потом девается сотня? спросила задачная Никита. Мишка, сидевший за Семёном, незрительно прошептал. А он сам не знает. Вчерась на этом мы остановились. Сёмка, перестань все знайки курчить. Всего-то 2 дня учителя слушали. А что это за штука рядом со скелетом этим? Это штука, кафедра называется по-гречески. За ней учитель наш стоит, когда нам урок рассказывает. Ну, сегодня у нас будет занятие Сергея Никитовича. Он обещал, что когда будет присутствовать полный набор шкилеров, он проведёт занятие, где расскажет о том, как и чему нам предстоит учиться. И ещё много всего другого. Вон, видишь, даже все наши учителя пришли. Обычно они заняты в больнице монастырской, а сейчас ожидают, когда сам Щепотнев прибудет. За окном понемногу светало, и лампы вскоре были потушены. Щепотнева всё не было, и разговоры за столами становились всё громче. Когда же открылись двери, и в них вошли два человека, разговором мгновенно смолкли, и все с грохотом отодвигаемых табуретов вскочили на ноги. В полной тишине вошедшие внимательно разглядывали стоявших на вытяжку школяров и их учителей, отличающихся от своих воспитанников лишь житковатыми бородками да усиками. Надо сказать, что один из вошедших тоже собственно не отличался от них. Но молодое лицо высокого, широкоплечего мужчины, несмотря на юность, хранило выражение особой значимости, а глаза смотрели слегка снисходительно, как будто им было намного больше лет, чем их хозяину. Одет он был почти в такой же балахон, как и школяры, только тот не был на завязках, а застёгивался спереди на резные костяные пуговицы и был с атласным воротником. Никита сразу же представил себя сидящим, одетым в такой же халат и зелёные сафьяновые сапоги, как у Щепотнева, и принимающих очередь больных, почтительно кланяющихся ему. Рядом со Щепотневым стоял крепкий, полный старец с окадистой бородой, архимандрит Кирилл, который также внимательно смотрел на собравшихся. После небольшой паузы он вопросительно взглянул на своего спутника, и тот утвердительно кивнул ему. «Братья!» — нараспев начал отец Кирилл и смущенно осекся. «Э-э-э-э, шкалеры! Сегодня знаменательное событие в жизни нашего Сретенского монастыря. По повелению государя нашего Иоанна Васильевича в семь году мной и бояринам Щепотниум Сергеем Никитовичем при монастыре создана первая лекарская школа в Русском царстве. До сего момента не было у нас такой. Учились все лекари сами, кто во что гораст, при других монастырях да у бабок старых и ведунов всяческих, прости Господи, что упомянул нечестивцев. Отныне же в царское войско лекари будут браться только те, кто в нашей школе обучался. А ежели другие захотят в службе царской быть, то необходимо им испытания у нас пройти, чтобы доказать, что достойны они такой чести. Но ученики наши должны не только руками раненых лечить, должны они и слово Божие нести, а посему закон Божий будет для вас наипервейшим предметом, и сразу скажу, ежели кто в нём слаб будет, может на дальнейшее пребывание в стенах монастыря не рассчитывать. Поганой метлой не учи таких гнать буду, и он тяжёлым взглядом обвёл присутствующих. Никто особо не испугался, потому как дома все усердно учили молитвы и хорошо помнили мягкие родительские наставления в виде подзатыльников и шлепков. а то и чего посерьезнее из-за своей прегрешения. Школеры еще не подозревали, что иеромонах Досифей, который будет учить их закону Божьему, очень ответственный человек и будет требовать от своей паствы всего по максимуму. Архимандрит говорил еще несколько минут, а затем широким жестом осенил всех крестом и удалился. Щепотнев, так же, как и остальные, с почтением слушавшие наставления Архимандрита, подошел к кафедре привычным жестом, облокотился о нее и предложил всем садиться. «Шкалеры!» — неторопливо заговорил он. «Вы уже все слышали, что сказал отец Кирилл. Действительно, лекарская школа обязана своим появлением великому государю нашему Иоанну Васильевичу. Увидел царь наш непорядок в царстве, что лекарь и в нем недобор, и повелел учредить сию школу, в которой вы ныне первые ученики». Вы все видите, что казна немалые деньги потратила на то, чтобы вы здесь могли знания получить и достойными лекарями стать. И вы должны на такую царскую заботу ответить «учебой хорошей». Сегодня у вас здесь два десятка, и будете учиться всего два года. Хочу сказать, что это очень малый срок для того, чтобы узнать все, что необходимо. Поэтому учиться вам будет тяжко. Многие из вас не знают даже грамоты и счёта, это очень прискорбно. Я всё же надеюсь, что вы быстро выучитесь этому, и тогда учёба пойдёт быстрее. Но сейчас тем, кто не умеет писать и читать, придётся пока заучивать всё на слух, потому как у нас времени совсем немного. 2 года пройдут, вы даже не заметите. Поэтому вы уже сейчас начали изучать первый предмет. Он называется строение человека. Этот предмет сейчас у нас будет основным. Любой, кто хочет стать лекарем, должен в точности узнать, как устроен человек. И как вы уже знаете, мы начнём с костей скелета человеческого. Сразу скажу, вы будете учить далеко не всё, что известно, и потом в других предметах тоже вам будет говориться далеко не всё. Потому как за 2 года все знания науки врачевания выучить невозможно. Ну а сразу говорю, если кто таланты и знания проявит необычные, такого шкалера я отмечу, и, возможно, он будет учиться, а затем и сам станет учителем в будущем университете, который по повелению царя нашего будет вскоре учрежден. Шкалеры смотрели на Щепотнева, раскрыв рот. Еще никогда они не слыхивали таких речей. В церкви, где они еще могли услышать что-то подобное, нечасто попадались попы, которые могли так излагать свои мысли, а тут перед глазами шкалеров говорили, Развёртывалась картина их обучения. Они впервые слышали о множестве новых знаний, о которых никогда и не подозревали. Никита чуть ли не больше всех вслушивался в слова боярина, они находили живой отзвук в его душе. Поэтому он не сразу обратил внимание, что наступила полная тишина и на него смотрят все присутствующие. Но всё же он вышел из своих мечтаний и недоуменно посмотрел вокруг. Щепотнев с улыбкой глядя на него, повторил вопрос. «Школяр, тебе неплохо? Ты что-то очень бледный». Подпихнутый Сёмкиным кулаком, Никита неуклюже вскочил и с поклоном сказал. «Благодарствую за заботу, боярин. Я такой ликом всегда был у Вечной, я с детства. И сейчас всё хорошо со мной». Лицо боярина прояснилось. «Так ты, сынок Акинфа, диака. Говорил он, что хромаешь ты с малолетства». «Истинно так», – нехотя подтвердил Никита. Боярин по виду юноши понял, что тот не желает перед всеми говорить о своей болезни, оставил разговор и продолжил свой рассказ о том, как будет проходить дальнейшая учеба. Ученики немного зашумели, когда узнали, что через год в школу будет новый набор, и им придется уже самим заниматься обучением первогодков. Потом Щепотнев сам выбрал старосту среди них – Его выбор, конечно, пал на Протвина, потому как он не только был самым здоровым из учеников, но к тому же и грамотным. После этого Мишка на глазах преисполнился важности и сидел с отсутствующим видом. Было заметно, что его мысли витают где-то далеко отсюда. Баярин говорил долго, а когда закончил уже собираясь уходить, неожиданно сказал, обратившись к Никите: "А ты, сколяр, пойдёшь со мной?" В сердце Никиты от неожиданности ухнуло в пятки и закружилась голова. Он с тоской подумал, неужто боярин меня из-за увечья из школы погонит? Но, тем не менее, он послушно выкарабкался из-за стола и заковылял вслед за боярином, идущим легкой танцующей походкой по коридору. Его сапоги звенели острогами, отделанными серебром. Царский лекарь прошел в скромную дверь без надписи и оставил ее открытой для Никиты. Тот вошел в открытую дверь и обмер. Еще никогда не видел он такого великолепия. На стенах большой светлой комнаты висели большие полки с множеством книг. Никита даже не представлял, что их может быть так много. На столе очень странного вида стояли не менее странные вещи, для чего они нужны, он не мог даже предполагать. Щепотнев, усевшись на высокий стул, с неопределённой усмешкой наблюдал за отроком, который жадным взором рассматривал книги на полке. Никита глубоко вздохнул и робко спросил: Неужели эти книги можно все прочитать? Никита, сказал боярин. Если ты хочешь стать хорошим лекарем, тебе придётся прочесть много больше книг, чем стоит здесь. Это только малая часть библиотеки, которая есть у меня. Я вижу, что тебе нравятся книги, поэтому в дальнейшем посмотрю на твои успехи в учёбе, и если они будут, то разрешу брать тебе книги для чтения. А сейчас давай, снимай свои порты. Не ложись вон на тот топчан, я хочу посмотреть, можно ли что сделать с твоей ногой. Никита быстро сбросил с себя одежду и улёгся на холодную кожу странного топчана, который щепотнув повторно почему-то назвал кушеткой. Царский лекарь долго сгибал, крутил и мял его больную ногу, потом встал, предложил Никите одеться, а сам вымыл руки из такого же рукомойника, что висел в келье у шклиров. Юноша быстро натянул свои штаны и молча стоял, ожидая приговора. Но щепотнув не торопился. Он тщательно вытер мокрые руки красивым расшитым полотенцем, затем уселся за стол и долго разглядывал Никиту. Наконец он произнёс: "Сейчас поедешь со мной? На моём подворье есть чеботарь хороший, снимет мерку и сошьёт тебе чеботы особые. В них легче ходить будет". Никита разочарованно молчал. Он надеялся, что вот сейчас лекарь нажмёт где нужно, повернёт, и сразу его нога станет большой и здоровой. Щеподень в отлично понимал, что делается с парнем, он улыбнулся и сказал: "Можно попробовать помочь твоему горю, но дело долгое и опасное, так что пока походишь в чепотах новых, а тем временем я с отцом твоим поговорю, с ним всё и порешаем. Но ты учиться должен так, чтобы мне хотелось тебе помочь, а сейчас давай, иди к себе". Собирайся и выходи на улицу и пошеустрей. Я и так с тобой изрядно подзадержался. И тут всё завертелось. Никита почти бегом похромал к себе в келью. Хорошо хоть, что его соседи были на занятиях и никто не приставал с расспросами, поэтому он смог быстро одеться и вышел во двор. Боярин уже стоял там в нетерпении, переминаясь у коня. Его свита полтора десятка крепких конных воинов в начищенных доспехах ожидала в открытых Насти шваротах. Никита, растерянно остановился, и в этот момент его кто-то сзади подхватил за кушак и легко подсадил к одному из воинов. Тот только буркнул: "Держись крепче" и пришпорил коня. Сидеть без седла на конской спине было жутко неудобно, но юноша не обращал на это внимания. Первый раз в жизни он ехал верхом, да ещё на боевом коне. Их ковалькадам мчалась по узким улочкам с криками, предупреждая прохожих. Мимо проносились дома и люди, в лицо бил тугой ветер. Было здорово, но поездка, на удивление, быстро закончилась. Уже совсем скоро они влетели в широко открытые ворота и оказались перед Большим Боярским домом. Ворота за ними сразу же закрылись, воины, спешившись, заводили лошадей в конюшню, а ссаженный с коня Никита стоял в полном одиночестве на утоптанном снегу и не знал, что делать дальше. Царский лекарь куда-то исчез, наверное, забыв про него». Но тут к нему подошёл насупленный мальчишка лет 12, который грубо спросил: "Ты что ль будешь колер хромой?" "Ну я", в тон ответил ему Никита. "Тогда шагай за мной, я тебя к чебутарю нашему отведу", сообщил паренёк и пошёл, не оглядываясь к видневшемуся в отдалении зданию, около которого носилось множество народу. На идущих мальчишек внимания никто не обращал, но когда они подошли к невысокому каменному строению, из которого доносились удары молотков, звон металла и странный скрежет, откуда-то появился пожилой коренастый воин, который вопросительно уставился на подошедших. "Дядька Ерёма, мне велено шкляра к чебатору провести", сам Сергей Никитович распорядился. Бойко отрепортавал мальчишка. "Но велено так веди", ухмыльнулся старик. "Только смотри мне, «Сам знаешь, не лезь мастерам под руку, а то опять все уши тебя оборвут, последний раз тебе изрядно влетело». Мальчишка искоса глянул на Никиту, его лицо стало пунцовым, и он угрюмо буркнув «Идем», молча шагнул в двери. Они прошли несколько комнат, в которых сидели мастера и их помощники. Для отрока, который никогда не бывал в таком месте, казалось, что вокруг царит ужасный шум и беспорядок. Но его провожатый был как рыба в воде, а он шел, успевая переговариваться и пересмеиваться с работавшими. Никита же еле успевал отпрыгивать от носящихся стрелой подмастерьев и только успевал осенять себя крестом и божиться. Когда они вошли в маленькую тихую комнатку чебутаря, его голова уже кружилась от увиденного и услышанного, и он почти рухнул на лавку, стоявшую под окном. Его переполненная впечатлениями голова даже не смогла удивиться, что и в этой комнатушке в окне было вставлено настоящее прозрачное стекло. Егорка, так звали мальчишку, сообщил сухонькому седому мужичку, что ему приказано снять мерку для кожаных чеботов в школе РУ, а в скорости, пожалуй, сюда сам боярин и объяснит, чего он желает. Мужичок оказался очень въедливым, и пока измерял странной лентой ноги Никиты, ухитрился задать кучу вопросов. Так ты вё наш чих будешь? Что это я тебя здесь раньше не видал? Так я дяденька здесь и не бывал досеи поры. Вот боярин Сергей Никитович милость великую оказал семье нашей. В школу лекарскую меня взял, а сегодня изволил заметить, что хромаю я. И вот видишь, приказал что бы ты сработать. Мастер от удивления открыл рот. Так ты что, не боярских детей будешь? Не, я дякакинфу сын. Так может отец твой для боярина нашего чем-то растарался? заинтересовался сапожник. Не знаю, дяденька, может и так. Да не клич ты меня дяденькой. Имя у меня есть, Макарий, так и называй. Хорошо, дяденька Макарий. Вот видишь, парень, как повезло тебе. Такого боярина, как наш хозяин, редко повстречать можно. Разве кто другой будет думать о хромом школяре? Но тут неспешную беседу старого и малого нарушили торопливые шаги, и в комнату вошёл Щепотнев. "Ну что там, Макарий?" спросил он. Всё уже обмерил. А я тебе рисунок принёс, как обувку надо будет сшивать. Давай сейчас прикинем, какая толщина подошвы должна быть. Никита и Егорка молча стояли и смотрели, как боярин о разошедшейся чеботаре обсуждает, какие надо делать чёбаты. Обсуждение не затянулось, и щепотнев, дав распоряжение Егорке, вновь унёсся по своим делам. Егорка повернулся к Никите и со вздохом воскликнул: "Да что сегодня за непруха такая?" И откуда ты только на мою голову взялся возись тут с тобой и тут же взвыл старый чебатарь крепко ухватил испачканными дратой пальцами его ухо несколько раз с силой дёрнул его ах ты пощанок вот народец неблагодарный ну погоди Егорка я уже тятьке твоему передам он тебе научит как приказы сергея никитовича обсуждать да ты мелката радоваться должен что на тебя он внимание своё обратил боярину думному, не в срам с сыном дьяка возиться, а тут шишка на ровном месте образовалась. Он отпустил сразу напухшее красное Егоркино ухо, и тот, упав на колени, перед стариком запричитал. «Ой, дяденька Макарий, пожалей ты меня Христа ради, запорит меня тядька за такие слова, прости, век молиться за тебя буду». Макарий пару минут недоверчиво смотрел на мальчишку, затем сказал, «Ладно, на первый раз я тебе поверю, но смотри и аспит». Не дай бог вновь ты мне попадёшься на чём-нибудь. Ну тогда берегись, так легко от меня не уйдёшь. Вновь Никита шёл за своим провожатом, который после выволочки от сапожника вёл себя очень тихо. Когда они вышли на улицу, Ерёма, который стоял, разговаривая с одним из мастеров, засмеялся и показал на красное ухо Егорки. Вот-то лаярь твердолобы опять кому-то подруку попался. Скуластое лицо Егорки вспыхнуло. Дядька Ерёма, не обзывайся. «Мой отец из крешан недавних, и сам я в Господа нашего верую». И он перекрестился. Ерема засмущался. «Ну, отрок, извиняй, я же не со зла, а так по привычке». Повеселевший Егорка повернулся к Никите. «Давай, пошли, велено тебя в людскую отвезти, поснедать, чего Бог пошлет». Уже темнело, вновь начал падать снег, и сани скользили по нему совершенно неслышно. Никита сидел, укрывшись меховой полостью, а кучер, державший вожжи, монотонно напевал какой-то мотив, почти не глядя, поворачивая лошадь идущую шагом в нужном направлении. Хотя сколяр сегодня не перетрудился, темп, который сегодня задал для него боярин, оказался очень трудным, и сейчас он клевал носом всё время, проваливаясь в сон. В его голове смешалось все – шум и гамма-мануфактуры, первая примерка обуви, сердитое бурчание Егорки, который и сегодня не уберег в целости свои уши. Но больше всего поразил приказ Щепотнева отправить его в монастырь на санях. Он пытался сказать, что и сам благополучно дойдет, но его никто даже не захотел слушать. Сергей Никитович приказал – был единственный ответ на его возражение. Поэтому пришлось послушно усесться в сане – Кучер с ухмылкой помог ему накинуть медвежий мех и щелкнул возжими, трогая сани. Монах на воротах в монастыре от удивления выпучил глаза, когда увидал, кто выбирается из меховой полости. «Ты прям как боярин подъехал», — сказал он Никите. «Интересно, что это Сергей Никитович так расщедрился для шкалера?» — обратился он уже к кучеру. Тот пожал плечами... Мы люди простые, наше дело холопье, приказан везём, не приказаны не везём, и хитро подмигнул Никите. После чего плюхнулся на охапку сена, переливчато засвистел, сани рванули с места и в миг исчезли за поворотом. Никита теперь хорошо понимал причину его весёлости. Когда сегодня в люцкой он после обеда едва поднялся из-за стола, ему показалось, что ещё никогда в жизни так не ел. Во время еды у него не раз возникали странные мысли, что холопы и вольные работники боярина лучше одеты, а уж едят и вовсе не сравнимо с его семьёй. Хотя его отец и служит дьяком в разбойном приказе, пусть самым последним, но всё же дьяком, то, но такая трапеза у них бывала разве только на разговлении. Он прошёл в открытые монахам двери и пошёл в школу, желая только одного улечься в постель и уснуть. Но уснуть не удалось у оба его соседа, только что пришедший с ужина и даже принесший ему тайком краюху хлеба, спать ему не дали и, раскрыв рты, слушали его рассказы о подворье Щепотнева. Во время беседы они с удовольствием подъели хлеб, ими же принесенный для Никиты, потому как он смотрел на него с полным равнодушием. Но постепенно его ответы на вопросы все замедлялись, окружающее расплывалось в его глазах. Мишка прикрыл товарища тонким одеялом и сказал, обращаясь к Семёну: "Интересно, чем Серёге Никитовичу наш Никитка приглянулся? Что он с ним так возится? Ты и понял, что он ему пообещал?" "О чего?" "Он обещал что-бы-то особое подарить". "И всё? Для боярина в чём тут трудность?" "Ну и каким местом ты сём к слушаешь? Он ему много обещал сделать для неё". Обашкали раз смотрели друг на друга, и в их глазах разгорался огонёк неверья и восхищения одновременно.